Глава третья. Бет. Сейчас. Руки у меня дрожат, когда я наливаю себе бокал пиногри. Детектив-инспектор Мэнинг и детектив-сержант Уолтерс забрали Тома с собой в отдел полиции Бандери. А ему не нужен адвокат. Опасливо поинтересовалась я, когда они выводили его из дома. Мэнинг ограничился все той же фразой. На данном этапе... «Просто надо задать пару вопросов, прежде чем поблагодарить меня за чай и показать спину». Ощущение сюрреалистическое. Мой разум оставался в паре шагов позади от происходящего. Я беспомощно смотрела, как Том уходит буквально через несколько минут после того, как вернулся домой. У меня не было возможности переговорить с ним, спросить, как у него прошел день, почему он так припозднился. Пораженное выражение его лица так и отпечаталось у меня в голове. Но было ли это просто изумление, то, что промелькнуло у него тогда на лице? Отбрасываю эту мысль. «О, Боже, Поппи!» Бедная малышка. Как только явились детективы, я обещала ей через минуту подняться к ней в спальню, а уже больше получаса прошло. Оставив бокал на кухонной стойке, мчусь по лестнице наверх проверить, как там она. Наконец вижу ее сквозь щелку при открытой двери. Спит без задних ног, сложив руки на груди. Сердце у меня тает. Такая невинность. Это самое близкое к идеалу, чего нам когда-либо удавалось достичь. Думаю я, осторожно закрывая дверь. Моя спящая красавица. Я хочу для нее лишь самого лучшего. Того лучшего, которое вообще способно дать. Я никогда не брошу ее на произвол судьбы, как бросили меня саму в детстве. Меня до сих пор преследует воспоминание об отце, который недостаточно любил меня, чтобы остаться. Мать тогда погрузилась в депрессию, а позже и в алкоголизм, предоставив меня заботам няни, которая практически меня и вырастила. Та старалась из всех сил, но ущерб уже был причинен. И он до сих пор заражает многие из моих жизненных решений. У Поппи никогда не будет плохого детства. Ни в коем случае не допущу, чтобы с ней произошло нечто подобное. У нее обязательно будет счастливый, надежный дом с любящими родителями, которые никогда ее не подведут. Допиваю бокал, после чего открываю холодильник, хватаю бутылку и наполняю его по новой. Когда делаю очередной большой глоток, в голове проскакивает образ матери. Не будь такой, как она. Выливаю остатки вина в раковину и убираю бокал в посудомойку. Нужно сохранять ясную голову. Прошло всего полчаса с тех пор, как забрали Тома. Наверняка они в лучшем случае успели только добраться до отдела. А он может там и несколько часов проторчать. Может попробовать устроиться перед телеком или даже залечь спать. Хотя я чуть не сомневаюсь, что все это будет бестолку. Мне никак не выбросить из головы беспорядочно перепутавшиеся мысли, не говоря уже о том, если я улягусь в наполненной тишиной комнате». «Расследование убийства», — сказал Мэннинг, «Чьего? Где? Когда? Каким образом? Из чего это они взяли, что мой том может хоть что-то про это знать?»